Глава пятая. Дом правительства. Минск. Площадь Ленина. БССР. 20 августа 1941 года. 12.02. Если вам, Мюльберг, кажется, что сил недостаточно, то почему вы сами не связались с местной комендатурой? Почему вы считаете себя вправе перекладывать даже такую малость на меня? «Господин генерал, разрешите объясниться!» Не ожидавший такого разноса, офицер, как застыл по стойке смирно несколько минут назад, так и стоял, боясь пошевелиться. «Я предоставлю вам такую возможность, криминал-инспектор, но учтите, если ваши аргументы покажутся мне неубедительными, то уже сегодня вечером вы отправитесь куда-нибудь в генерал губернаторства ловить конокрадов под Позаном, к примеру. соответствующим понижением званий, конечно. Вызверившись на подчиненного, Небе откинулся в кресле. Господин генерал, я пробовал договориться с армейцами, но даже командир 201-й охранной дивизии мне отказал сославшись на невозможность выделить хотя бы одну роту. Затем я вышел на начальника тыла 9 армии, но и там мне отказали. И на каком же основании, позвольте узнать? Обер Стивильке сообщил, что почти все тыловые подразделения заняты сейчас в связи со спецмероприятиями, а на корпусном уровне очень велика нагрузка из-за ликвидации прорывающихся окруженных частей русских. В некоторых районах даже колонны снабжения приходится сопровождать пехотой. Я слышал про это. Обращались ли вы к абверовцам? Нет? Вам это даже в голову не пришло? Ну что же, конокрады ждут вас. Но вначале вы доставите мне этих русских, живых. — Иначе я, пожалуй, пересмотрю свое решение, и вы станете постовым. Смерив презрительным взглядом нерадивого подчиненного, генерал полиции взялся за телефон. — Соедините меня с оберст-лейтенантом Торбуком. — Да, гейер. — Оберст-лейтенант Торбук? — после недолгого свидания спросил Артур. Это командир специальной оперативной группы «Б», генерал полиции «Небе». Добрый день. Хочу договориться с вами о взаимодействии. Мы вычислили одну серьезную, он выделил это слово голосом, разведывательную группу русских. Но для успешной операции по ее захвату не хватает буквально малости пары пехотных батальонов. Нет. Уничтожить ее мы можем, но вам, верно, хотелось бы пораспросить ее членов, не так ли? К сожалению, господин Оберс Литтленленд, все силы моей команды сейчас заняты по известным вам причинам, и я в порядке дружеского жеста готов предоставить вам информацию об этих русских. Нет, в в руки. Да, жду. Всего хорошего. Можете расслабиться, Мюльберг. Как видите, одну из ваших проблем я уже решил. Господин бригады фюрер, начальник зондеркоманды 7А Блюмы, по совместительству заведовавший в РСХ рефератом со скромным номером Ай-А, занимавшийся таким неважным делом, как кадры СС, всегда обращался к Артуру по ССовскому званию. Впрочем, добавлять господин не забывал. А вам не жалко передавать столь ценный контакт людям Канариса? Доктор, начальник пятого управления, наоборот, почти никогда не называл своего подчиненного по званию, как бы напоминая о его адвокатском прошлом. Напомните мне, если вас не затруднит... Голос Небе прямо-таки сочился показным елеем. — Сколько сотрудников потеряла ваша команда за последнюю неделю? — Если брать только штатных сотрудников, то девять, а если считать еще и приданных, то 32. А в том месте, куда я сейчас пошлю армейцев, сидит отряд русских ухитрившихся меньше, чем за четверть часа, уничтожить роту моторизованной полиции. Причем практически целиком. Сколько останется от вашей команды, если я направлю вас сейчас в тот лес под Борисовом, А? запомните мы ищейки. Наша задача найти врага, а грубую работу пусть делают парни с большими кулаками. «А что вы скажете по специальным операциям?» Блюме так внимательно смотрел на небе, что Артур подумал о возможной проверке. Все-таки, кроме руководства рефератом, Вальтер командовал и отделом, отвечавшим за партийные кадры. Да и находившийся в комнате Бред Фиш, командир восьмой Айнзац команды, и бывший начальник гестапа в штатте доверия не вызывал. «Не зря его Генрих ко мне засунул. Ой, не зря!» В который раз за последние несколько дней подумал начальник криминальной полиции. «Уж больно много папаши известно сверх того, что я докладываю наверх». В соответствии с приказами фюрера и Фюррера, мы для того и собраны в специальную группу. Контролировать свои эмоции и играть голосом за долгие годы полицейской службы бригада фюрер научился просто замечательно. «К тому же, до меня дошли слухи, что армейское командование не очень довольно» ужесточенным режимом и постоянными проверками транспорта. Так почему бы не подсластить пилюлю? Деревня Петрищева, Духовщинский район Смоленской области, РСФСР, 20 августа 1941 года, 12.40. «Клаус! Клаус!» Зычный голос старого сужаки разнесся над фермой. — Ты где? — Здесь я, господин штаб Свельфебель. Фон Шойбнер вышел из сарая, так и держа в руках матерчатую ленту для русского пулемета. — Вот, господин штаб Свельфебель, боезапас пополняю. Ребята несколько новых лент раздобыли. — Бросай к чертям собачьим, потом забьешь. Там общее построение. Сам старый мельник с вами не дотяпами говорить будет. — Слушаюсь, господин штаб Свельфебель. В последнее время начальник службы снабжения дивизии, в чем ведении находилась их колонна, нечасто радовал подчиненных своим появлением. А когда такое случалось, ничего хорошего их, как правило, не ждало. Майора Шварцмюллера Мюллера словно совершенно не заботило, ни то сколько километров в сутки им приходится проходить по так называемым дорогам, не русские, что ни день стреляющие из кустов. Зато за неопрятность или небрежение взыскания сыпались, как горох из древого мешка. Многие сослуживцы Клауса Особенно из старослужащих поговаривали, что это того, что их Динафу не кадровый офицер, точнее, кадровый интендант, всю жизнь заведовавший разнообразными складами и практически не служивший в линейных частях. Я только в порядок себя приведу, и фон Штойбнер бросился назад в сарай.